Устройство государственных крестьян Важнейший результат деятельности комитетов, составленных для устройства крестьянского населения, состоял в учреждении особого управления для государственных крестьян. Чтобы приготовить развязку крепостного вопроса, правительство Николая задумало облегчить ее косвенным средством – Дать казенным крестьянам такое устройство, которое, подняв их благосостояние, вместе с тем служило бы и образцом для будущего устройства крепостных крестьян. Казенных крестьян, сказал я, считалось тогда миллионов 17-16, если исключить из них дворцовых. Кроме земель, которыми пользовались эти крестьяне, в непосредственном обладании казны было еще множество ненаселенных земель, и лесов. Такой считалось около 90 миллионов десятин, а казенного леса около 119 миллионов десятин. Прежде казенные крестьяне, как и земли с лесами, ведались в особом департаменте Министерства финансов. Теперь решено было выделить этот громадный государственный капитал в особые управления. Министерство финансов, занятое другими делами и преследовавшее одну цель – извлечение из всех статей наибольшего дохода – не могло надлежащим образом следить за бытом казенных крестьян. Вот почему они оставались без защиты в руках дворянской администрации, которая эксплуатировала их в пользу помещичьих крестьян. Самые тяжелые натуральные повинности складывали на крестьян казенных, щадя помещиков. Благодаря всему этому быт казенных крестьян расстроился, они обеднели и стали тяжелым бременем на плечах правительства. Каждый неурожай заставлял казну выдавать огромные суммы на пропитание этих крестьян и на обсеменение полей.